подчиненное положение женщины. Итак, с теоретической точки зрения, тело потерпело полное поражение. Примечание. Сжатое изложение итогов изысканий Жака Легофа по проблеме отношения к телу в средние века, предшествовавшее настоящему обзорному сочинению и ставшее результатом работы ученого над темой средневекового воображаемого, Смотрите в книге Жак-Легов у autre Аж, аж париж Париж-Галимар, 1999 год. Конец примечания. Получается, что зависимое положение женщины определялось как духовными, так и телесными причинами. Женщина слаба, писалась в XII веке Хильдегардой Бенгенской, Она видит в мужчине того, кто может придать ей силу, подобно тому, как луна получает свою силу от солнца. Вот почему она подчинена мужчине и должна быть всегда готова служить ему. Всё время находившаяся на втором плане и игравшая второстепенную роль женщина, не являла собой ни противовеса, ни дополнения мужчине, В мире установленного порядка, где мужчины подчинены жесткой иерархии, мужчина пребывает наверху, а женщина внизу, пишет Кристиана Клапиш Зубер. Ряд толкований библейских текстов отцами церкви IV-V веков Амвросием, Иеронимом, Иоанном Златоустом и Августином вновь и вновь воспроизводился в средние века. Таким образом, первая библейская версия сотворения человека уступила место второй, менее благоприятной для женщины. Идея о том, что сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Первая книга Моисеева «Бытие» Глава 1, стих 27. Отцы церкви и духовенства предпочитали идею создания Богом Евы из ребра Адама. Первая книга Моисеева «Бытие», глава 2, стихи 21-22. Получалось, что изначально, в самом процессе творения тел, женщина не была равна мужчине. Часть теолога вслед за Августином, Возводили подчиненное положение женщины непосредственно к греху падению. Существо человека разделялось на двое. Высшая часть разум и дух, оказывалась с мужской стороны, низшая часть тело, плоть с женской. В исповеди Августина, являющейся рассказом о его обращении, будущий епископ Гипонский, кроме всего прочего, рассказывал, как женщина вообще. И его жена, в частности, препятствовали его превращению в человека, принадлежащего церкви. Фома Аквинский около 1225-1274 годы, спустя восемь веков пошел не совсем по тому пути, который проложил Августин. Впрочем, он не доходил до того, чтобы вернуть женщине свободу и признать ее равенство, опираясь на мысли Аристотеля. 384-322 годы до нашей эры о том, что душа есть форма тела, Фома Аквинский не принимал рассуждения Августина о двух уровнях сотворения. Душу и тело, мужчину и женщину, Бог сотворил одновременно. Божественная душа, следовательно, покоится и в мужском, и в женском, и то, и другое есть лона божественной души. В то же время мужчина демонстрирует большую остроту ума, а его семя — единственное, что увековечивает человеческий род в момент соединения мужчины и женщины, единственное, что получает божественное благословение. Невысокое положение женщины в обществе объяснялось несовершенством ее тела, о котором писал Аристотель, а также его средневековый читатель — Фома Аквинский. В их сочинениях оно идеологически обосновывалось уже не первородным грехом, а естественными телесными причинами. И все же, теоретически, Фома Аквинский склонялся к равенству между мужчиной и женщиной. Он отмечал, что если бы Бог хотел сделать женщину существом высшим по сравнению с мужчиной, он сотворил бы ее из его головы. А если бы он решил сделать ее существом низшим, то сотворил бы ее из его ног. Бог создал женщину из середины тела мужчины, дабы указать на их равенство. Необходимо также подчеркнуть, что сложившийся церковный регламент брака требовал согласия обоих брачующихся. Такое правило знаменовало собой повышение статуса женщины, хотя оно и не всегда соблюдалось. Точно так же, хотя трудно утверждать, что широкое распространение культа Девы Марии влекло за собой улучшение положения женщины, все же прославление божественного женского лика должно было укрепить авторитет женщины, особенно матери, а в образе святой Анны – бабушки. Влияние Аристотеля на теолога в не пошло на пользу женщинам, которых они рассматривали как неудавшихся мужчин. По их мнению, физическая слабость прямо сказывается на ее, женщины, мыслительных способностях и на ее воле. Объясняет непостоянство ее поведения. Она влияет на женскую душу и на ее способность возвыситься до понимания божественного. Пишет Кристиана клапиш-зубер, мужчине, следовательно, приходилось руководить этой грешницей. Женщина же, великая немая истории, попеременно оказывалась то Евой, то Марией, то грешницей, то искупительницей, то женой Мегерой, то куртуазной дамой. За фокус теологов, преобразивших первородный грех в грех сексуальный, Женщине приходилось платить всей своей жизнью, она считалась бледным отблеском мужчины. Божественный образ проявляется у мужчине так, как он не воспроизводится в женщине, утверждал тот же Фома Аквинский, подчинявшийся порой расхожему мнению, женщину лишали даже присущей ей природной биологической функции, находившаяся в зачаточном состоянии наука того времени Ничего не знала о половых клетках и овуляции, и процесс оплодотворения приписывался исключительно мужскому полу. Решительно в средние века представляли собой эпоху мужчин, писал Жорж Дюби, ибо все высказывания, которые дошли до меня и осведомляют меня о них, исходят от мужчин, убежденных в превосходстве своего пола. Я слышу только их. В то же время они больше всего говорят о своем вожделении и, следовательно, о женщинах. Они боятся женщин и, дабы себя успокоить, презирают их. Добрая супруга и добрая мать – вот честь, которую мужчина предоставлял женщине. Причем, если судить по словарю рабочих и ремесленников XV века, честь нередко оборачивалась несчастьем. ибо они утверждали, что ездят на женщинах верхом, припираются с ними, царапают их, стегают, бьют или колотят. Мужчина идет к женщине, как он идет по нужде, удовлетворять свою потребность, заключает Жак Россио. В то же самое время духовники стремились ограничить влечение мужчин запретами, а также контролем над проституцией в борделях и банях, местах, где страсти выходили наружу. Проститутки, о которых Фома Аквинский писал, что постыдно их поведение, а не то, что они берут деньги, скрывались в больших или маленьких, городских или частных борделях, банях и лупанариях. Часто они приходили из окрестностей городов, чтобы заниматься древнейшей профессией. После того, как были изнасилованы бандами молодых людей, искавших практики и тренировки своей мужественности, проститутки становились отверженными, но в то же время выполняли в обществе регулирующую функцию. Тело проститутки воплощало в себе противоречивость средневекового общества.